Вступление в новую должность было похоже на восшествие на престол. Это ему приснилось. Кругом были фанфары, цветов навалом, вино рекою, бочка с коньяком, гора лимонов. И стояли перед ним гвардейские полки на широкой площади. И Заремо Золотарь, выходя к начальникам этих полков, говорил слова, когда-то сказанные Николаем Первым. «Если буду императором, хоть на один час, то покажу, что был того достоин. И вдруг, ой, мама родная, ой, хорошо, что все это ему только приснилось, вдруг Зарема видит не гвардейские полки перед собой, а простое рогатое стадо, только стадо перед ним почему-то стоит на задних копытах, а вожак, самый крупный бычина, даже пытается честь отдать ему как будто у этой рогатой скотины имеется честь. «А ты думаешь, нет?» – заревел бычина возле уха. «Честь она у каждой божьей твари, и ты береги ее с молоду. У тебя сегодня первый день работы в новой должности. Вот и покажи им свою честь, достоинство свое». Слушая эти пристранные речи быка, Зарема с трудом проснулся и увидел, бык на двух ногах, И в самом деле стоял перед ним. И звали этого быка Мордысь. После вчерашней выпивки он был как огурчик. Веселый, жизнерадостный. А вот про Зарему этого не скажешь. Однако сила воля сделали свое. Золотарь поднялся, зачерпнул в колодце ледяной воды, хлобыснул на голову, растерся, кофейку попил. И минут через сорок уже восседал у себя в кабинете. Кресло начальника было, конечно, далеко не царское, но тоже весьма приличное. Купеческое кресло, облаченное в кожу, обутое в чугунные башмаки. Мечта антиквара, можно сказать, золотое эхо старины, изрядно раскулаченной, расказаченной и раскупеченной. По городу Купецку Много было разбросано дорогих самобытных вещей, когда-то принадлежавших знатным купеческим фамилиям. День за днем, с утра пораньше, заседая в этом кресле, Заремо золотарь сразу дал понять, что ему известно такое выражение, как точка самоокупаемости. Простите, смущенно сказала секретарша, а что это значит кочка сама, э, то есть точка самоокупаемости? отгоняя муху от себя новоиспеченный столоначальник сказал это значит то что поначалу всякий работник даром получает хлеб в силу неопытности а может быть и ленности а потом должна быть самоокупаемость это когда от меня например как от руководителя польза становится равна той пользе которую я получаю от своей конторы секретарша сделала книксон Длинное платье коснулось пола, и начальник подумал, что она могла бы сделать платьице и покороче. Во-первых, экономия, а во-вторых, пробормотал начальник и тут же спохватился, пардон, то бишь, о чем это мы с вами дискутируем? Ах да, самоокупаемость. Ну вот, чем быстрее наступит самоокупаемость, тем лучше. Только и это не все. Должна быть... «Прибыль! Польза от тебя, как от работника, и уж тем более, как от начальника! Взял бразды правления? Дерзай! А нет? Слезай! Освобождай это кресло, похожее на царский трон, украшенный золотом, усыпанный драгоценными камнями самоцветами!» Секретарша выслушала эту тираду, ушла к себе, и грешным делом подумала, что этот новый начальник, но тут затрезвонил телефон, и не дал ей додумать крамольную мысль про начальника. «Остров Иконникова на проводе», – доложила секретарша. «Должность у него была такая, что не засидишься в кабинете. Да он и сам любил подвижный образ жизни, любил и не гнушался в народ выходить, нередко выезжал на остров Иконникова. Осознавая важность своего положения – Золотарь взял себе за правило одеваться всегда с иголочки. А еще он завел себе привычку поминутно-сурово хмуриться и густые брови черным домиком строить. С мужиками с катагонами, годившимися ему в отцы, Зарема говорил казенно, сухо, как учитель со школьниками. Грубости, правда, себе не позволял, просто считал, что надо держать дистанцию. Кто-то его за эту дистанцию недолюбливал, кто-то побаивался, но больше было тех, кто парня уважал. Дока в своем деле и принципиальный. На острове он впервые встретил красавицу Малилу. Приехала к отцу, Лалаю Кирсанову. Душа у парня вспыхнула, так загорелась, хоть караул кричи и вызывай пожарную команду. Зарема стал плохо спать, От переживания даже начал покуривать. Папиросы у мамани таскал, но вскоре спохватился. Это не на пользу. От курильщика страшно воняет, а ему теперь как никогда необходима была свежесть дыхания и вообще привлекательность. Зарема взялся покупать всякие лосьоны, одеколоны, духи. Получивший премию, он обзавелся таким дорогим гардеробом, Маманя чуть языка не лишилась, когда узнала, сколько стоит все это добро. Белый костюм, белая шляпа, белые туфли. «Милое дело, сынок», – похвалила она, по-мужицки ругаясь, – «гумно месить в таких лоптях. «Ну зачем же?» – Золотарь усмехался. «Для гумна, для навоза есть сапоги, а это для театра, в кино сходить, в ресторацию». Деньги, что ли, некуда девать, по ресторанам шляться. Шляться – это когда каждый день да через день. А если изредка, так что ж не сходить? Посидеть, музончик хороший послушать, выпить культурно. Папаня твой тоже вот с такой культуры начинал, а потом сам знаешь. Зарема оделся в обновку, прифраерился с головы до ног – Постоял, походил возле старого зеркала, кидая какие-то понты или просто-напросто выдрючиваясь, вытяпываясь. То так ножонку повернет, то эдак руку выставит. «Маманя!» Он кончиком ногтя сбил с плеча какую-то пылинку-соринку. «Кто-то говорил, что хочет внуков понянчить». «Ну, говорила, и чё?» «Скоро понянчишь». Золотарь подмигнул ей и вышел за дверь. Человек практичный, умеющий смотреть вперед и просчитывать ситуацию, он для начала решил произвести хорошее впечатление на Лалая Кирсанова. Однажды в трудную минуту Зарема великодушно выручил великого скотогона. Так, например, однажды Кирсанов загулял на Чуйском тракте – и монгольский сарлык учинил кошмарную потраву на окрестных полях. После этой выручки Зарема стал своим человеком в доме Кирсановых, в поселке Ангудай и в городе Купецки, где жили родичи Лалая, и где он, Лалай, квартировал, когда родня уезжала в отпуск, и дочка там жила, когда приезжала в город. Богатый фронтоватый ухажер постоянно приходил с букетами цветов, от которых в доме вскоре начинало пахнуть, как на покосном лугу. Это, конечно, не могло не радовать, однако Лалай стал замечать нечто такое, что неприятно царапало сердце. Черт их знает откуда, но всегда почему-то вместе с Заремой в доме появлялись мухи. Даже зимой бывало, припрется этот фраер в гости, снимет дорогую монгольскую дубленку, Развернет хрустящий целлофан, в который упакованы цветы. И вдруг в тишине начинает жужжать изумрудное стерва. Да непременно крупная такая, что Лалайу вспоминался прапорщик в рядах советской армии. «Муха-кафель топчет!» – говорил солдатам мордастый прапорщик, заставляя служивых вылавливать и вытравливать в казарме каждую муху. И все бы может ничего, только однажды случился конфуз. Пришел Зарема в гости, и муха тут как тут. Молниеносно взмахнув рукою, золотарь поймал ее и раздавил в кулаке. Реакция была отменная. А тут как раз Кирсанов из горницы вышел. «О!», -о, -о – сказал с улыбкой и руку протянул. «Ну, здорово, молодой да ранний специалист!» «Здравствуйте!» – смущенно ответил Зарема. Но руки не подал. Великий скотагон в недоумении уставился на него. «Ах ты, щука!» – пробормотал он. «Ты что, загордился?» «Нет, ну что вы, что вы, что вы!» Золотарь зарделся и ладошку протянул. После крепкого рукопожатия Кирсанов брезгливо скривился, покосившись на свою мозолистую лапу, куда прилипла раздавленная муха. И потом всякий раз, когда он здоровался с золотарем, его преследовало гаденькое это ощущение раздавленной мухи. Так и хотелось пойти к рукомойнику. Но фраерок попался, размышлял он, присматриваясь к золотарю. И чего хорошего, молила в нем нашла. А впрочем, это неудивительно. Говорят, что дедушка Фрейд так и скончался, не ответив на вопрос, что хочет женщина. Так что где уж нам с суконным рылом? Справедливости ради надо сказать, что молила ничего особенного не находила в золотаре. Симпатичный парень, да, но таких немало, что белями можно смолить и к стенке ставить. И тем не менее она не могла решиться прогнать Зарему, как ту муху надоедливую которая с золотаря перелетала порой на нее. Девушка даже сама не понимала, что с ней происходит. То ли жалко ей было несчастного, по уши влюбленного в нее, то ли приятно ей было, что парень страдает, цветы охапками носит, в ресторан приглашает. От ресторана, правда, она отказывалась. Не желая дальше мучить золотаря, она тактично дала понять, что ей сердечными делами заниматься некогда, учиться надо. Зарема засмурел, и неизвестно, как бы дело дальше вернулось, но однажды в тихий весенний вечер произошло ключевое событие. Оно ключом как будто открыло сердце девушки.